Высыпьте ее на деревянную разделочную доску горкой. Сделайте в этой горке углубление, то есть превратите ее в подобие кратера. Во французской кулинарной терминологии этот прием так и обозначается «сделать кратер». И внутрь этого кратера вбейте яйцо, затем добавьте одну, Надо да -да, всего одну ложку холодной воды. И быстро обеими руками замешивайте тесто так, чтобы жидкость не выливалась из кратера. Для этого муку надо равномерно собирать в подножие горки и насыпать ее в кратер, следя одновременно, чтобы не разломать горку в одном каком-нибудь месте. Причем муку надо не просто сыпать, а прижимать ее силой к жидкости так, чтобы она впитывалась и образовывалось тесто. На первых порах этот простой маневр не удастся. Горка сломается, яйцо начнет бегать, растекаясь по доске. Попытка остановить беглеца рукой приведет к тому, что все руки у вас окажутся вымазанными жидковатым липким тестом, а большая часть муки останется лишней, на нее не хватит жидкости. Вот здесь бывает и опытная хозяйка, не сдержится и плеснет водички. Но этого как раз не следует делать. Максимум воды, которую вы имеете право добавить к взятой вами муке, это пол -ложки. Не давайте себя обескуражить первой неудачей. Как можно быстрее и решительнее смешивайте муку с крохотным количеством жидкости. Ее вместе с яйцом вполне достаточно, чтобы вобрать в себя стакан муки, а то и полтора, чтобы вышло действительно крутое тесто. Если же оно окажется суховатым, то заверните полученный круглый колобок во влажное полотенце, И оставьте на 10-15 минут. Но до этого надо хорошенько постараться промять колобок. Тут вы почувствуете, что это действительно вторая буква кулинарной азбуки. Если колобок получился нормальным, то все равно его необходимо завернуть в полотенце и оставить в таком виде на 10-15 минут. Зачем? Это называется расстойка теста. В это время происходит его созревание, или, точнее говоря, диффузия составляющих его частей муки и жидкости. Чем полнее, равномернее пройдет эта диффузия, тем легче вам будет работать с тестом при его раскатывании, ибо тем эластичнее оно будет. Но добиваться его мягкости, прибавляя жидкость, нельзя. Пресное тесто должно быть плотным, иначе оно не будет служить своему назначению, а блюда просто не выйдут или в лучшем случае будут невкусными. Ну вот, колобок отлежался, расстоялся. Теперь его предстоит раскатать в тонкий лист. Для этого нужны доска искалка доска важный инструмент домашнего кухонного хозяйства используется для раскатки теста нарезки лапши разделки лепешек и для самой разнообразной обработки всех иных тестяных или овощных изделий для разделки мяса и рыбы целесообразно иметь отдельные доски доска недаром называется доской Она должна быть деревянной. Большинство тестяных, поварских и кондитерских изделий разделываются только на деревянной доске. Правда, часть вязких и масляных сладостей требует мраморной доски, а кое-какие виды вытяжного теста приготавливаются растягиваются на полотняной льняной скатерти. Но эти изделия редко приходится делать, в домашней кухне, да еще новичкам. Так что деревянная доска, можно сказать, незаменима во всех случаях. Лучшее дерево для такой доски — липа, осина, береза, бук.